на мой немой вопрос ответила, что получила эту цепь как память о матери и сохранила ее, а ведь на ее веку было две мировых войны. А потом добавила, «Я подарю тебе, когда у тебя родится ребенок». Сентимент второй. Наталья Николаевна, владевшая несколькими европейскими языками, начала давать ей уроки. И в этом успела настолько, что через некоторое время, расставаясь ненадолго, они переписывались по-французски. Я заразилась ее любовью к иностранным языкам, которым она в течение десятилетий до выхода на пенсию учила студентов в одном из ведущих вузов. Но она научила меня... Не только говорить и писать по-французски и английски. Какой огромный мир открылся для меня. Я и раньше много читала, но все подряд. И в моих увлечениях был полный хаос. Я думала, что люблю живописи музыку. Но только сейчас я поняла, что это такое. Мы ходили с ней в театры, на концерты, на выставки, Подруги подшучивали над молодой женой. Ты за кого вышла замуж? За сына или за его мать? Сантименты. Третий, четвертый и пятый. Я вошла в этот дом голая и босая. Все имущество ее заключалось в подушке и чайной ложке. Мама купила мне костюмы, туфли пальто. Любовно выбирая, она одела меня как дочь и любила как дочь. Но разве дело лишь в тряпках? С каким неописуемым интересом она выслушивала вечерами мои новости, мою жизнь за день в библиотеке и институте. Муж сидел неделями на водной базе, папа уходил на ипподром, а мы с мамой говорили и не могли наговориться. Меня все более захватывала работа в библиотеке, читательские конференции, встречи с писателями. Мама этим жила не меньше, чем я. А когда подошли в институте госэкзамены, меня совершенно освободили от домашних дел и забот. И раньше-то ими меня загружали не особенно. Мама повторяла, «Девочка работает и учится. Это безумно трудно». Более того, она помогала мне готовиться к истории, литературе, перечитывала уже забытое, Она составляла мне конспекты. Я чувствовала, что меня любит не только она сама, но и ее муж. Я уже называла его мысленно папа. И мамины сестры. У меня родилась уверенность, что у меня есть дом навсегда. Дом, из которого я уже никогда не уйду. Мой дом. Сантимент шестой с каплей горечи. И вот осуществилась, исполнилось. Последний госэкзамен позади. Она человек с высшим образованием. Выше ее сегодня нет в мире. Домой я летела, как на крыльях, А дома ждали меня цветы, торт, подарок от мамы, она ликовала, она радовалась даже больше, чем я, хотя на ее веку сотни студентов получали дипломы. Но мое высшее было для нее единственным, уникальным, потому, наверное, что она меня во многом образовала. Мы разбудили моего мужа и сидели за чайным столом, я с мужем и мама с папой, и это была моя семья. Муж сосна накануне были состязания на воде, и он устал, был пасмурен и, как обычно, немногословен, и самое дорогое и важное говорила мне мама. Потом мы остались одни. Она достала ту шкатулку, и мы перебирали, рассматривали семейные реликвии. какое облегчение испытывает рассказчик, когда все сантименты оставлены позади, и можно не трепетать от мысли, что ты вот-вот утратишь расположение ироничного читателя, которого, возможно, уже подташнивает от тортов, цветов и писем по-французски. Как хорошо, не в жизни, в литературе, вернуться к суровой, непредсказуемой